Глава 5. Везение и невезение. Я бежал, бежал и не оглядывался. Я старался не думать, старался не слушать и уж тем более не останавливаться и не смотреть назад. Иногда мне казалось, что я слышу тяжёлое дыхание твари, догнавшей меня, отстающей всего на пару шагов, что уже чувствую смрад из её пасти, топот её лап. Мне казалось, что ещё мгновение и волк в отчаянном прыжке сомкнёт челюсти на моей шее, начнёт рвать моё тело своими острыми когтями. Но я и не думал останавливаться, не думал сдаваться. Я бежал, и как мне самому казалось, с каждым шагом лишь набирал скорость. Я уже понял, что ошибся с направлением. Вокруг были совершенно незнакомые мне места. Речной где-то в стороне, скорее всего, Ливея. Я попытался было свернуть в ту сторону, но не тут-то было. Резкий обрыв у края которого я попытался затормозить, преграждал путь. К сожалению, столь резкая остановка была попросту невозможна. Инерция заставила меня податься вперёд, и я, не удержав равновесия, кубарем покатился вниз. Повезло, что я смог как-то вывернуться и практически съехал на заднице по слою прошлогодних листьев. Можно было смело говорить, что этот спуск прошёл удачно. Вот только несколько раз умудрился зацепиться за сучья, больно удариться рукой о какую-то корягу, да и в конце ухнул на землю, как мешок с навозом, повредив ногу. Подняться мне удалось только через несколько минут. Когда прошло головокружение, поутихла боль и исчезли звёздочки перед глазами. Видимо, приложило меня всерьёз. Я испуганно огляделся. Вокруг стояла тишина, и противника было не слышно и уж тем более не видно. А затем наверху, откуда я так удачно скатился, послышалось рычание. Я отчётливо слышал, как волки топчутся на месте, но не решаются спуститься. Не стоит их провоцировать, могут ведь и набраться смелости. Я поднялся и попытался продолжить свой забег. К сожалению, то передвижение, которое мне было доступно, сложно назвать бегом или даже ходьбой. Баюкая левую руку правой, хромая на одну ногу, я побрёл прочь как можно дальше от опасных тварей, так и не решившихся броситься за мной в догонку. Всё, что не делается, всё к лучшему. Да, я кувырком летел во враг. Да, и я повредил руку и ногу. Но в конце концов я остался жив, и это главное. К слову, помимо уже названных были и другие проблемы. Пока падал, потерял нож. Ну, а спальник пришлось бросить ещё тогда, когда я принял решение убегать от волков. Дела всё хуже и хуже. Во время бегства я не позволял себе думать, а теперь мысли навалились словно снежный ком. Я в дерьме. Оружия нет, денег нет. Где нахожусь и как дойти до города, я представляю смутно, так как столь неожиданное падение полностью меня дезориентировало. А пытаться найти мох, определить, где север, мне не поможет. Город должен был быть где-то на востоке. Но ведь его можно запросто проскочить и оказаться в местах, где погибли многие колонисты до меня. Нет времени остановиться, перевести дух и спокойно обдумать, что делать дальше. Позади меня волки, и скорее всего, они быстро найдут меня по запаху. После падения убежать от них у меня нет ни единого шанса. Но чёрт возьми, я ведь жив. Значит, ещё не всё потеряно. Я заставил себя не думать о том, что буду делать, когда доберусь до города, и почему не оставил ОСЗ в ящиках хранения, ведь собирался. А теперь денег на него не хватает. Не только ружьё подарил Иванычу, но и этот дерьмовый обрез. И что делать? Выход один: мне нужно добраться до Речного, снять резервацию со счёта. Там тысячи с мелочью. Этого хватит на то, чтобы вновь купить оружие и экипировку, отправиться на охоту уже самому. К чёрту напарников, к чёрту других. Теперь я точно не собираюсь никому доверять. Я замер и завертел головой. Где-то неподалёку выл волк. Плохо. Очень плохо. Я не в полной заднице, и шансы выбраться из всего этого дерьма у меня есть. Главное выжить и дойти до города. Если сдохну, это конец. Кому нужен колонист без денег, без оружия и без навыков? Хотя нет, поправил я сам себя. Какой никакой навык свижевания у меня есть, и наверняка он повыше, чем у многих моих коллег. Так что даже если сдохну, шансы выжить в дальнейшем и заработать у меня есть. Главное убедить какого-нибудь новичка, который вообще не умеет снимать шкуры, что я ему нужен и буду полезен. Но это всё планы, до которых ещё нужно дожить. А пока я ускорился насколько мог. Бежать получалось с трудом, травмированная нога ныла, зато с рукой вроде стало попроще. Боль почти прошла. Жаль, в моей нынешней ситуации лучше было бы наоборот. Хрен с ней с рукой, главное сейчас ноги. Я бежал вперёд, оставив далеко позади овраг и преследователей. Затем проскочил небольшой лесок, или скорее рощу, после которой пришлось карабкаться на холм, весь покрытый высокой, окрасившей в дикие жёлто-оранжевые цвета травой. Не то, чтобы было обязательно лезть в гору, Но я решил подняться, справедливо решив, что с её вершины откроется хороший обзор, и уж оттуда вполне возможно, я смогу увидеть речной, смогу определиться с направлением. Времени уже было более чем достаточно, далеко за полдень. Солнце стояло в зените и пекло изо всех своих сил. Плохо, если бы была дождливая погода, наверняка волкам было бы сложнее меня выследить. Хотя и мне было бы намного труднее от них убегать. С холма открылся великолепный пейзаж. Оказалось, что с другой стороны была низина, в которой рос лес. Верхушки деревьев качались в такт порывам ветра. Создавалось впечатление, что перед тобой и вовсе не деревья, а море сине-зелёное море с вкраплениями редких оранжевых бурунов. Чьи волны колышутся, манят, завораживают. Оторвавшись от озерцания этой гипнотизирующей, успокаивающей и умиротворяющей картины, я вспомнил, зачем залез сюда, и принялся высматривать речной. К сожалению, увидеть его мне не удалось. Я щурил глаза и задерживал взгляд на показавшемся мне странным, неестественным рельефе, но город я не видел. Равно как и реку, которая должна была быть рядом с городом, но которую я так еще ни разу и не увидел. Далеко впереди мне удалось разглядеть горы, как и слева, так и справа. Да как я пошел, как умудрился сюда попасть, и где тогда речной? Мое внимание привлек странный блик. Там, далеко впереди, за морем, колышущейся зелени и летавших над ним птиц, что-то блеснуло, словно зеркало. Металл? Стекло? Неважно, что это было, но оно явно искусственное. Значит, мне туда. Это вряд ли мог оказаться город, слишком близко от гор. Я точно помнил, когда впервые вышел за ворота, горы были гораздо дальше. Но всё равно, там есть какая-то постройка. Быть может, в ней найдутся припасы, оружие, может, там вояки. И я двинулся вперёд. У меня была цель, и я собирался до неё добраться. Спуститься с холма оказалось легко, а вот дальше мне стали попадаться такие буераки, что я начал опасаться, что либо окончательно доломаю ногу, либо сломаю другую, ну или же просто сверну себе шею. Единственное, что меня радовало, если мне так тяжело, то волкам и подавно. Даже если тот вой, что я слышал недавно, издавали мои преследователи, здесь они должны были замедлиться. Нет, конечно, я понимал, что волки всё равно будут продвигаться намного быстрее меня, но всё же не так быстро, как прежде. Наконец я добрался до леса. Здесь было прохладно и тихо, даже шелеста листьев не доносилось. Щебетали птицы, где-то тёк ручейёк. Последнее добавило мне сил, пить хотелось, неимоверно. Из короткого письма памятки я помнил, что получил прививки от местных болячек, а вода тут была вполне пригодна для человека. Планета ещё не отравлена промышленностью, поэтому озёра, реки, ручейки здесь всё ещё чистые. И мне удалось найти источник шума. Из небольшого камня, словно расщечённого надвое, лился ручеёк. Наверняка он тут давно, так как успел очистить землю, и сейчас поток лился в небольшое углубление дна и стены которого были каменными. Я поразился тому, насколько чистой и прозрачной была вода. Вот уж действительно чудо. Дома, на земле, даже дистиллированная вода была грязнее. Я напился и уселся на землю, с наслаждением расслабил натруженные ноги, оперся спиной о прохладный камень. Надо позволить себе отдохнуть, но недолго. Стоит дать слабину, и тело расслабится, двигаться дальше будет невыносимо лень и тяжело. Когда прошли 10 минут, которые я решил выделить себе для отдыха, то оказалось, что подниматься нет сил и желания. Хотелось остаться ещё, пусть на пару минут, но ещё немного посидеть. Я понимал, что времени до захода солнца у меня уже немного, однако пересилить себя я не смог. Более того, меня расслабило настолько, что я готов был задремать. Чувство меня привёл раздавшийся вой. Зверь был далеко, однако этот звук заставил меня в мгновение ока очутиться на ногах. Всё моё желание ещё посидеть, передохнуть, как рукой сняло, равно как и желание подремать. Я пошёл дальше, причём боль в ноге поутихла, или же страх заставил меня меньше обращать на неё внимания. Я уже шёл практически в своём обычном ритме, прихрамывая, но уже не так, как было всего час назад. Лес закончился. Я стоял на верху крутого склона, который спускался в долину, раскинувшуюся на несколько километров в разные стороны. Местность с одной стороны была удобной для ходьбы, с другой стороны такой пейзаж навевал на меня нехорошие предчувствия. Очень уж похоже на никий аналог пустыни. Редкая растительность, словно проплешины, пробивалась тут и там, но было её очень мало. Деревьев не было вообще. Зато там, далеко впереди, было нечто блестящее и яркое. Наверняка то, ради чего я здесь и оказался. Я пошёл вперёд. Старался не спешить, но и не плестись. Стоит дать своему организму поблажку, как, как я был в этом уверен, боль будет возрастать, а темп моего движения падать. Я брёл и брёл, не забывая вертеть головой, но местность была такова, что волков я бы заметил издалека. Может, та стая, что шла за мной, всё-таки отстала? Может, я вошёл в угодье другой? Хорошо это или плохо? Как быстро они меня учат. Или, может, и не учают вовсе? Как всегда, с самого момента моего попадания на эту планету лишь куча вопросов и ни одного ответа. Я шёл и шёл, не проверяя, сколько сейчас времени, не заглядывая в интерфейс. Солнце светит, и ладно. Я боялся проверить часы, а вдруг до заката уже недолго? Боялся я и глядеть вперёд на то, что окажется моей целью, ведь вполне возможно, что впереди окажется просто кусок покорёженного металла, до которого я так долго добирался. Или же я даже найти его не успею. Солнце сядет, и наступит непроглядная тьма. Я просто шёл. И когда поднял голову, взглянул вперёд, то просто обалдел. Впереди стояло строение, чем-то напоминающее сарай или гараж, метров 2 высотой, 4 шириной и 7 длиной. Оно было небольшим, неказистым, но в моих глазах выглядело настоящим замком, безопасным и надёжным, способным защитить меня от клыков и когтей волков. А быть может, внутри него я смогу найти те вещи, о которых страстно молился во время пути. «Продукты и оружие. Пусть даже ОСЗ. Пусть даже на два патрона. Это не важно. Главное, мои шансы выжить существенно вырастут. Уже выросли. Осталось только добраться до здания». Позади вновь раздался вой, и я похолодел. Тварь была близко. Очень близко. Я не выдержал и оглянулся. В метрах в 300 позади меня стояли волки. Два обычных и один здоровенный, как тот вчерашний, которого я завалил только чудом. Они остановились и неотрывно глядели на меня, как и я на них. Мы стояли и смотрели друг на друга. Я начал пятиться назад, к укрытию. А они, словно этого и ждали, тут же опустили головы и потрусили в мою сторону, с каждым шагом набирая скорость. Я бросился бежать. Я забыл про боль в ноге, забыл про свою усталость. Я бежал. Бежал так, как никогда в жизни не бегал. Наверное, если бы кто-то замерял мою скорость, то отметил бы рекорд. Я бежал без оглядки, и я успел. Подскочив к двери, дёрнул ручку и тут же впрыгнул в тёмное нутро здания, захлопнув за собой дверь и даже умудрившись нащупать нечто вроде замка. Несколько ударов в дверь сообщили, что твари тоже здесь, и сейчас бестолково бьются о металл, сеясь добраться до меня. Они бесились, они были в ярости, ведь добыча ускользнула от них в последний момент. Удача сегодня не на их стороне. Сегодня везёт мне. Успокоив бешено колотящееся сердце, я вдруг осознал, что здесь стоит неимоверный, невыносимый запах, вонь гниющего тела. Я ощупывал стену, двигался вдоль неё. Может, есть какой-нибудь выключатель? Может, найду хоть что-то, что даст свет? Я споткнулся и упал. Что это? На полу лежало нечто вроде как из ткани, а затем я нащупал пальцы, до меня дошло, что именно я нашёл. И я тут же дёрнулся в сторону, хотел отползти подальше, но уперся в стену. Я споткнулся о труп. Ничем иным лежащее на полу быть не могло. Я несколько минут в немом ужасе так и просидел, пока до меня не дошло, что лежащий тут труп мог принадлежать либо ваяке, либо такому же, как я, колонисту. Следовательно, у него должно быть оружие, о котором я так мечтал. И я, морщась от запаха и накатывающих рвотных позывов, принялся обыскивать карманы покойного. Мне повезло, в первом же кармане попался некий предмет стержень с рифлённой поверхностью, заканчивающийся более широким раструбом на конце. затем я нащупал на нём кнопку, которую поспешил нажать. тот же темнота развеялась, а я вынужден был даже прищуриться, настолько ярким мне показался свет, испускаемый найденным фонариком. спустя несколько секунд мой восторг поутих. фонарик был маленьким, маломощным, и судя по всему, аккумулятор уже успел сесть. Луч был не особенно мощным, но мне пока хватило и этого, чтобы осмотреть всё вокруг. На полу лежало тело, чья одежда очень напоминала мою собственную. На ноге и в области живота виднелись какие-то грязно-бурые пятна, кровь, не иначе. Похоже, бедолаге здорово досталось, но он умудрился залезть сюда и уже тут отдал концы. Скорее всего, виной стали даже не сами раны, а кровопотеря, ими вызванная. Уже засохшая кровь на полу размером лужи говорили о том, что моя теория скорее всего правильная. Мне стало жутко, захотелось выйти наружу, но я вовремя взял себя в руки. Здесь воняет, здесь страшно и неприятно, но снаружи верная смерть. Я вновь заставил себя осмотреть мёртвое тело. В одной руке мертвец продолжал сжимать оружие. Ну, конечно, чего же я ещё ожидал? Обычный ОСЗ. Я с горем пополам освободил оружие из мёртвой хватки. Уже лучше, на 4 патрона. Снова обшарил карманы, нашёл полдюжины патронов, сухпаёк, универсальный ножик. А ещё я нашёл карту. Вот уж чего не ожидал увидеть, так это клочка бумаги изрисованного странными отметками. Я начал внимательно его рассматривать, чуть ли не уткнулся носом, не забывая подсвечивать себе фонариком. Покойный оказался хорошим картографом. Он обозначил несколько мест, включая город. Итак, вот речной, чуть ниже странная точка, отмеченная как номер 2, справа и выше номер 1. Ещё два подобных обозначения я нашёл в левой части карты и в верхней. Соответственно, там были отметки 3 и 4. Были на карте нарисованы две линии, ведущие от речного. Одна уходила вверх и упиралась в точку, названную как Север, ещё одна дорога вела налево и упиралась в некие шахты. Кроме того, на карте были нарисованы реки, озёра и леса. Других отметок я не нашёл. Ну что же, уже немало, и на том спасибо. Тихо тренькнуло в ухе, и я поспешил открыть интерфейс. Системные сообщения. Найден сканирующий пост номер 2. Получено дополнительное задание. Запустить сканирующий пост номер 2, чтобы он мог продолжить работу. Получено дополнительное задание. Сохраните данные, полученные сканирующим постом номер 2, передайте их начальнику геологической группы. Внимание, проведена идентификация найденной записи. Запись идентифицирована как карта. Внимание, для её обработки необходимы специализированные устройства. Вот так-так. И какие же устройства мне надо? Может, что-то подобное я найду у покойника? Конечно же, нет. Иначе какой смысл ему хранить карту в бумажном виде? Очень жаль. Так, я вспомнил, что получил дополнительные задания. Ну-ка, перейдём в раздел "Помощь" и посмотрим. Что это за посты такие? Как с них снимать данные и как их вообще запустить для начала? Помощь устройства сканирующий пост. Открывшаяся статья была объёмной, ко всему прочему, она ещё и снабжена картинками. Отлично. Я углубился в чтение. Спустя 10 минут я уже понял, с какой проблемой столкнулся и как её решать. Получается, пост отработал какое-то время, а затем попросту отключился. Если пользователь не подтверждает своё присутствие, система отключает всё. Зачем так делать? Ведь пост снабжён солнечными панелями и может работать автономно длительный срок. Быть может, собранная информация не помещается в банк данных? Раз информацию нужно отнести какому-то начальнику, то автоматически она не передаётся в речной Быть может, банк данных переполнен, и в этом случае дальнейшая работа поста будет напрасной тратой ресурсов. Ну да ладно, отключается и хрен с ним. Теперь его нужно включить. И вот с этим были большие проблемы. Рычаг находился на крыше под щитком. Когда отпущенное время на цикл выходило, пост прятал панели, консервировался, и для его повторного запуска нужно было залезть наверх, открыть люк и дёрнуть рычаг. После этого вновь откроются панели, и пост запустится на новый цикл. Вроде всё просто, но в моём случае очень сложно. Как это сделать, если снаружи дежурят три злобных твари, которые наверняка попытаются меня сожрать прежде, чем я шаг сделаю наружу? Я в нос огляделся. Вообще как-то странно. Снаружи это место казалось в разы больше, а внутри пространства практически нет. И вот тут я заметил дверь. Сейчас она была закрыта, но я почему-то был твёрдо уверен, стоит запустить систему подачи электричества, и система разблокирует эти двери. Пока же, как я не пытался, дверь открываться не хотела. Ладно, я взглянул на часы. Ещё не вечер, но уже скоро солнце сядет. Времени у меня очень мало. Нужно либо ждать утра, либо что-то делать прямо сейчас. Оружие в руках добавило мне смелости, и я решил рискнуть. Тихо сдвинул засов и замер, вслушиваясь. Если твари и были снаружи, то они затихли. Может, решили выждать? Может, своими куцами мозгами решили подкараулить меня? Подумали, что если я их не услышу, то поверю, что они ушли. Ну-ну! Я аккуратно и медленно начал открывать дверь, держа оружие на готове. Волк лежал всего в нескольких сантиметрах от двери, но, похоже, успел задремать. Или просто делал вид, что дремлет. Вот и славно. Я направил ствол ОСЗ прямо ему в голову и потянул спускок. Грянул выстрел, а я, оглушённый грохотом, захлопнул дверь и вновь задвинул засов. Тут же с наружной стороны в дверь начали биться. Ага, давай, ломись. Поздно кинулись. У вас был шанс порвать меня, когда я открывал дверь. Теперь уже поздно. Теперь вас уже всего двое. Я был твёрдо уверен, что лежащий возле дверей монстра не выжил. Слишком близко он находился, а я выстрелил ему точно в голову. Теперь вновь потянулись минуты ожидания. После моего нападения оставшиеся в живых волки на протяжении нескольких минут бились в двери. На какой-то миг мне показалось, что они всё же смогут её выломать. Но нет, угомонились, и вновь наступила тишина. Перед тем, как приступить ко второй фазе своей операции, я перетянул труп найденного мной человека ближе к выходу, тем самым заблокировав дверь, не позволяя ей сильно распахиваться. Если кто-то неожиданно ломанётся ко мне, он не сможет сразу и полностью открыть дверь. Труп с другой стороны помешает. Сомнительное, конечно, решение, но другого нет. Выждав минут 30, успев перезарядить ОСЗ, я вновь тихонько отодвинул засов, подождал и медленно открыл дверь. Тушь отстреленного мной волка осталось на месте, в той же позе, как и раньше. Точно подох. Остальных пока не видно. Я не стал спешить и замер, продолжая придерживать дверь, не открывая её шире, готовый в любой момент захлопнуть. Секунды текли, никто не ломился, никто не показывался. Прошла минута, другая, а всё вокруг было тихо. Я напрягал слух, надеясь услышать, что волк подходит, что он рядом, но ничего не происходило. Может, ушли? Но нет, на это они и рассчитывают. И тут в проёме мелькнула серая тень. В этот раз счастье попытать решила большая тварь, наверняка вожак этой стаи. Он щёлкнул пастью, попытался просунуть морду в щель, но дверь не поддалась. Труп мёртвого колониста мешал. Я поначалу от испуга и от неожиданности подался назад, а затем сообразил, что поступаю неправильно. Выстрел. Ещё один, и ещё. Ну и контрольный. И тут же захлопнул дверь. Вот и второй готов, наверняка. Не знаю, убил или нет, но получить четыре раза из обреза прямо в морду было не слабо. Во всяком случае, здоровье это не прибавит. Вопреки ожиданиям, после этой атаки никто в двери не бился и не ломился. Может, всё-таки убил и последний волк сбежал. До меня донёсся скулёж, жалобный, словно плача ребёнка. Это раненый или всё-таки последний воет по убитым товарищам? Скоро проверим. Я взглянул на часы. До захода у меня оставалось минут в тридцать, не больше. Ну что же, этого более чем достаточно. Я перезарядил ОСЗ. Выходило не очень хорошо. Четыре патрона в самом обрезе и всего один в кармане. Но ничего, должно хватить. Выждав какое-то время, я вновь приоткрыл дверь. Никого. Правда, теперь в поле видимости лежат две туши. Вот и хорошо. Но где же третьее бестие, пока ещё живая? Возле приоткрытой двери я просидел долго, но ничего не происходило. Никто не показывался. В конце концов сидеть в засаде мне надоело, и я медленно вышел наружу. Вокруг такая местность, что волк при всём желании спрятаться не мог. Я обошёл постройку, стараясь держаться подальше от угла. Ничего и никого. Сбежал? Всё ещё не решаясь, я постоял возле двери, сделал пару кругов вокруг поста, но так и не заметил никакого шевеления в округе. Решился Вспугнул обрез за ремень, подпрыгнул и, уцепившись руками за край крыши, подтянулся. Оказавшись наверху, я без всяких проблем обнаружил небольшой люк, открыл его и дёрнул рубильник, спрятавшийся внутри. Тут же часть крыши сместилась, и солнечные панели, словно гармошка или сложенный в несколько раз бумажный лист, начали распрямляться. Что-то загудело внутри постройки. Вот и всё. Дело сделано. Я спрыгнул вниз, выхватил обрез и ещё раз оглянувшись по сторонам, двинулся к входу. Короткая и мелодичная трель возвестила о новом уведомлении. Я затормозил и открыл интерфейс. Сканирующий пост номер 2 готов передать информацию о колониста номер 327. Начать приём данных? Я подтвердил своё согласие и свернул интерфейс, делая шаг внутрь поста. А в следующее мгновение меня снесли с ног. Я услышал запах мокрой шерсти, увидел клыкастую пасть, и мир померк. Я умер.